«Какого хрена вы вообще бездействовали?» – сорвался я на крик, когда зашел в главный зал оперативного штаба, повернувшись в сторону мужика лет сорока пяти. «Вас вообще ни разу не напрягло наличие наемников на планете, которые даже на нашем нихрена не понимают? Или ваши мозги моя родственница вам тоже запудрила?» «Никак нет, сэр», – спокойным тоном отвечал этот военный, глядя на меня совершенно равнодушным взглядом. В соответствии со статьёй 122 устава, я не имел права противостоять наёмническому отряду, который был нанят аристократом для обеспечения сохранности своей жизни. Я понимал, чем это всё может обернуться, поэтому мои люди выслеживали их скрытые ячейки, постоянно информировали о происходящем. В общем, проводили подготовительные операции. А у этих наёмников были какие-то документы, подтверждающие, что они личная охрана аристократа? Глубоко вздохнув, спокойно задал я конкретизирующий вопрос. И в этот момент у командующего забегали глаза. Или же вы просто поверили на слово этой курице, что прилетела на мою планету и стала отдавать здесь свои распоряжения? Сэр, это моё упущение, признаю. Даже сейчас его голос не выдавал никаких переживаний, говорил он ровно и спокойно. Ваша родственница, когда прибыла на планету для исполнения ваших обязанностей, помахала перед моим лицом договором о найме, но я не удостоверился полностью, не успел прочитать его, лишь бегло осмотрел две из 15 страниц текста. Ваша сестра просто не позволила мне это сделать, что связало мне руки. Но, как сказал ранее, я предпринял все меры, чтобы в будущем успешно противостоять этому наёмническому отряду. Как видите, подготовка прошла не зря. Если позволите, командующий штой парве поднялся со своего кресла и подошел к интерактивной карте, которую отрегулировал руками. И вместо одного отдельного фрагмента появился глобус всей планеты в целом. Глянув вопросительно на меня, он дождался моего кивка и начал последовательно обрисовывать сложившуюся обстановку. Сегодня в 13 часов по нулевому меридиану была принята команда с резервного пульта управления на приведение всех войск в боевую готовность и проведение операции по уничтожению отрядов наемников. Начал он рассказывать как по методичке. В 13 часов 20 минут произошло первое боестолкновение в городе Андер-2. Наш отряд из 120 военнослужащих под прикрытием 10 единиц тяжелой техники нанес поражение группировки противников 140 наемников и 12 единиц техники различного класса. Это было самое первое и самое крупное сражение, после которого наемники начали резню в городах. По состоянию на текущий момент пострадали жители городов Андер-1, Андер-2, Ноер-5, Ноер-7, Арбис-3, Арбис-9, Горс-1 и Горс-12. Всего на текущий момент погибло 12.122 человека мирного населения, ранено 30.683 человека. Подсчёты продолжаются. Военнослужащих в ходе операции погибло 2.3 человека, раненых 236 человек. Противник оказывает жестокое сопротивление. Мной было принято решение уменьшить количество прямых боестолкновений вне городов. В настоящий момент противник оккупировал населённый пункт беженцев Урусов-Долгие. Гражданское население признано без вести пропавшими. Примерная группировка противников в населённом пункте составляет примерно 500 наёмников. В настоящий момент проводим воздушную разведку в различных диапазонах, чтобы определить наличие гражданских лиц. Если таковых не окажется, сравниваем населённый пункт с землёй. Всего наемников уничтожено 4283 человека. Взято в плен 105 человек. Примерная численность боеспособных наемников на текущий момент составляет 1400 человек. Доклад закончил. Весь его доклад, интерактивная карта по левой руке от него, то приближалась, то отдалялась. Постоянно показывались отрывки записи боестолкновений с противником. А на карте показывалось место, где происходило боестолкновение. В общем, пока на текущий момент всё складывалось весьма удачно, что не может не радовать. Вот только надо рассказать командующему о своих дальнейших планах. "Шой", обратился я к нему спокойно. "Чтобы для вас это не было сюрпризом, сообщу вам сразу. Планета после проведения операции по зачистке местности от наёмников будет передана под юрисдикцию Академии. Думаю, не стоит объяснять, для чего я это делаю, так и мне будет спокойнее". Е вам не придётся лишний раз по всей планете разворачивать боевые действия. Я вам это хотел предложить в день вашего отбытия, сэр. На лице командующего появилась лёгкая улыбка. Но вы тогда улетели очень быстро, а моё предложение так и осталось непрочитанным. Я с вашим решением полностью согласен, но хочу внести в него правку. Необходимо, чтобы у вас оставалась та же власть, что есть и сейчас, а академия лишь послужит надёжной опорой для обеспечения сохранности населения. но и в глазах населения это будет хорошим шагом. Я подумаю над этим. Зажмурился я, смотря на Алису, которая в дверях мне сигнализировала руками. Но пока надо заняться другими делами. Я пока в такой глобальной тактике не силен, так что полностью полагаюсь на ваше мастерство и умение в проведении операции. Спасибо, сэр. Склонил слегка голову Шой. Еще раз приношу свои извинения за мою промечивость. Готов понести достойное наказание. Подумаем над этим. А пока занимайтесь.